Найман она приударила свою Акмаю, пустилась со всех ног и вначале прямо-таки захлебнулась от радости, что наконец-то отыскала стадо. Потом испугалась, а прошиб. До того страшно стало, что увидит сейчас сына, превращенного в Манкурта. Потом снова обрадовалась и уже не понимала толком, что с ней происходит. Вот оно, пасется.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 Чтобы устоять на ногах, цепко схватилась за плечо безучастного сына, и все плакала и плакала, оглушенная горем, которое давно нависло и теперь обрушилось, подминая и погребая ее. И плача всматривалась сквозь слезы, сквозь налипшие пряди седых мокрых волос, сквозь трясущиеся пальцы, которыми размазывала дорожную пыль по лицу и знакомые черты сына, и все пыталась поймать его взгляд, все еще ожидая, надеясь, что он узнает,